Глава пятая. Каменная Зоя. Во время драки мы часто не сознаем, насколько серьезно пострадали. В крови бурлят гормоны, болевой порог завышен, рефлексы на пиковых точках, а глаза застилает ярость. Даже у самых хладнокровных бойцов восприятие во время схватки изменено. Что уж говорить о людях, которым не так часто приходится бить друг друга по морде. А вот после драки все кардинально меняется. То, что казалось пустяковыми царапинами и шишками, может в виде шрамов и переломов остаться на память о том, что случилось на всю жизнь. В которой уже раз я машинально провел пальцем под челюстью и пощупал заклеенную пластырем рану. Рассечение небольшое, но довольно глубокое, опасное. Будь на руке рипия вместо перстня кастет – Такой удар запросто мог бы стать для меня последним. Челюсть отекла, посинела и жутко болела. А Вакса не преминул подметить, что теперь не он один подкрашенный. Туннель изгибался. Рельсы здесь проржевели. В желобах возле рыхлых шпал встречались крошечные островки мха с белесом налетом извести. Старые кабели крутыми дугами провисали между кронштейнами и местами были разорваны в клочья. Серые тюбинги кое-где были пробиты то ли взрывами, то ли какими-то мощными орудиями, в стенах зияли дыры. Пахло креозотом, плесенью и гнилью. Дозиметр показывал умеренный радиационный фон. Мы шли по параллельным путям в сторону Гагаринской. Там Ева обещала устроить привал в заброшенном ответвлении. Я маршрута не знал, потому что бывал на Гагаринской всего пару раз, да и то в сопровождении опытных проводников. Надо признать, на территорию безымянки я вообще заходил редко, а уж вглубь и подавно не совался. Переговоры, как правило, велись на границе. Переговоры. Кому они теперь нужны, эти переговоры? Я поправил на плече сумку и продолжал озираться по сторонам. В неверном свете фонаря углубления между бетонными ребрами превращались в черные провалы, и мерещилось, что в каждом кто-то притаился. Я не параноик, но было в этом туннеле нечто гнетущее. Обычно в перегонах между развитыми станциями попадаются люди. Не табунами, понятное дело, но жители по подземельям все же ходят. То проворный вестовой мелькнет с посылками и корреспонденцией, То скользнет одинокий сталкер, то грибошник, озираясь, прокрадется в боковой проход к потайной делянке, чтобы насобирать очередную дозу. А тут пусто. Удивительно, что никого нет, поделился я своими мыслями. Ведь на московской столько народу собралось, и люди разбегаются во все стороны, как... Я шмыгнул носом и умолк, не найдя точного сравнения... «Как рыбьи рожи из горящего гнезда!» Тут же вставил Вакса и злобно оглянулся. «Дал жару вагон мозгоправ!» «По этому туннелю почти никто не ходит», сказала Ева, мягко ступая впереди и высвечивая фонарем мертвое пространство. «Путь слишком трудный». Я поежился от неприятного сквозняка, дунувшего из вентиляционной решетки, и спросил. «Почему? Флуктуации или мутанты?» «А ты послушай», — ответила она, останавливаясь. Я встал рядом и придержал локтем идущего следом в аксу. Когда глухой стук наших шагов замер, а складки одежды перестали шуршать, навалилась странная тишина. Не звенящая, не ватная, не гробовая. Совсем иная, не похожая на безмолвие, к которому привык обостренных слух за долгие годы жизни под землей. Не сразу удалось подобрать название чувству, ласково охватившему меня и заставившему благоговейно оцепенеть, затаив дыхание. Пропал легкий шорох сквознячка, застыло далекое эхо стрельбы, смолкло биение сердца. Каменная! Вот какая тишина навалилась на нас! Стало холоднее. Я почувствовал, как кончики пальцев начинают покалывать, и содрогнулся от подступившего страха. Шума из соседнего туннеля не слыхать, обратил внимание Вакса, нарушая молчание. А он ведь рядом, за стенкой? Потому этим путем редко ходят, подтвердила Ева и двинулась дальше. Здесь нельзя останавливаться. Каменная Зоя? Внезапно догадался я. Потом нахмурился. «Но ведь мы проходим совсем не под тем местом, где произошла эта история». «Зоя — не единственная девушка, с которой случилась трагедия», — пояснила Ева. «Их было трое». «О-ло-ло, командиры!» — без смущения перебил Вакса. «Может, кто-нибудь расскажет байку с самого начала? А то, прикиньте, не все бойцы в курсе». Ева развернулась и посветила фонариком пацану в лицо. Тот отпрянул. «Малыш, не перебивай, когда человек еще не закончил говорить», тихо сказала Ева, продолжая слепить обалдевшего Ваксу. «Я вижу, ты еще мало знаешь о жизни. а и припас на двоих. Учись слушать. Оно гораздо полезнее, чем болтать». Вакса, наконец, сумел сместиться к стене, уйдя из направленного на него потока света и недовольно проворчал. «Ворис!» Уйми свою дикарку. Ох, зря он это сказал. Ева, конечно, тоже не блеснула педагогическим тактом, назвав проблемного подростка малышом. Но насчет дикарки... Это явный перебор. Я не успел ее остановить. Я даже не сразу среагировал на неуловимое движение. Луч фонаря описал дугу по своду туннеля, раздался сдавленный стон, и голова вакса оказалась прижата к рельсе. Если бы Ева не рассчитала силу броска, то пацан с размаху шмякнулся бы о ржавый металл височной костью. Но она была профессионалом. Да и сам Вакса не сообразил, что произошло, поэтому не особо сопротивлялся. «Мое имя? Ева!» — вкратчиво сообщила девушка, давя коленом на шею Вакси. «Еще раз назовешь меня дикаркой, сверну башку, и путь твой прекратится». Пусти! прохрипел тот, безуспешно пытаясь вырваться. «Пу Пусти меня! Я хотел было вмешаться, но Ева обернулась и чиркнула таким ледяным взглядом, что пришлось остановиться на полушаге. Что ж, надеюсь, вреда на пацану не причинит. Зато урок преподаст хороший. «Надо признать, сам бы я вряд ли бы решился на столь жесткую меру. Все-таки по натуре я переговорщик, а не костолом, Поэтому всегда стараюсь пускать в ход внушение и убеждения вместо рукоприкладства». Вот и распоясался мой сорванец. «Усвоил, что я сказала?» Вновь обращаясь к Вакси, спросила Ева. Он дернулся еще пару раз, потом понял, видно, что самостоятельно из захвата не вырваться» а добрый орис на помощь а добрый орис на помощь почему-то не спешит и замер я не малыш тебе никакой сипло выдавил он пусти кому сказал то сама ж базарила что тут и нельзя долго безды не дави много болтаешь мало слушаешь повторила ева чуть ослабляя хватку и позволяя пацану вдохнуть. «Так ты понял насчет дикарки?» «А ты насчет малыша усекла?» Машинально парировал Вакса, но тут же вспомнил, в каком он положении и через силу буркнул. «Понял я, понял, не дурак!» «Хорошо!» — кивнула девушка, вставая. «За малыша извини!» «Ой, ладно!» — потирая шею и стремительно смелее протянул Вакса. «Вот только не надо сью-синю не разводить!» «Извини, прости, больше не буду, не обляпайся!» Он поднялся, отряхнул жилетку и искоса глянул на силуэт Евы на фоне освещенного фонарем туннеля. Даже свободная накидка не могла полностью скрыть, что под нагромождением сталкерской одежды и портупеями с оружием скрывается тело молодой красивой женщины. «Если бы не Орис, которого уважаю!» «Я б тебе показал, какой я малыш!» — выдал Вакса. «А что, думаешь, ребенок еще, да? ха ну-ну!» Я не нашелся, как прокомментировать ее вульгарное заявление, а Ева, кажется, только усмехнулась себе под нос. «Пойдемте», — сказала она. «До привала как раз успею рассказать легенду о каменной Зое». «Если некоторые говорливые юноши не станут перебивать и мешать...» Вакса фыркнул, но промолчал. Мы неторопливо двинулись в сторону Гагаринской, пристально вглядываясь в каждую тень и осторожно ступая след в след. И как только мы тронулись с места, тишина будто бы разочарованно отступила. Из-за стены послышался приглушенный перекрытиями гул с параллельных путей, закапала где-то вода сзади долетели еле слышные обрывки голосов. Эта история произошла почти век назад, в новогодние праздники 1956 года, начала Ева, шагая вперед и светя в глубину туннеля. Работница трубного завода Зоя Корнаухова не дождалась знакомого практиканта во время застолья, и когда все гости стали танцевать, От расстройства и подначек подруг решила, что раз ее мужик не пришел, что она потанцует с иконой Николая Чудотворца. «Можно спросить-то?» — встрял Вакса. «Спрашивай». «Это еще кто такой Николай Чудотворец?» «Чудотворец!» «Святой такой был. а веросповедании христианском слышал?» Вакса некоторое время соображал, потом выдал. «А, «Об отряде ждущих, что ли?» «Нет, о христианстве, которому уже две тысячи лет. Древняя вера людей в Божьего Сына, Спасителя». Я скосил глаза на Ваксу. Кумекает, но не понимает. «Правильно, откуда ему, родившемуся и выросшему среди апологетов популярного культа космоса, знать о христианстве?» сын божий давно не в моде я сам признаться не очень хорошо разбираюсь в теме да и вообще не приверженец религиозного мировоззрения любого не я не силен в этом деле наконец сказал вакса слыхал что то но толком не разобрал ясно кивнула ева В общем, эта Зоя взяла икону Николая Чудотворца, изображение такое старое, в рамке, и стала с ней танцевать. За это, как гласит легенда, ее и постигла страшная кара, окаменение. Застыла девка, побелела вся, как мрамор, и стояла так, ни жива, ни мертва, сто дней. «За то, что с картинкой потанцевала?» не понял Вакса. «С иконой!» — поправила Ева. «Это считается богохульством, то есть неуважением к Богу и вере». «Обалдеть!» — искренне удивился Вакса. «То есть, ежели я, допустим, сейчас пойду и отниму у Арсения кусок самолета и спляшу с ним в присядку, то меня током с кончика каша шабанет?» Ева не ответила. «Да и что тут ответить?» Как втолковать 13-летнему пацану из темного подземелья о христианской морали? Как объяснить человеку, выросшему среди переплетения рельс и каскадов бетонных балок, укутанных слоем земли и пепла, что когда-то небо было голубым, а вместо золы на лужайках зеленела трава? Улица Чкалова, 84, припоминая, сказал я. Кажется, в том доме случилась история с Зоей. «А ведь это далеко отсюда, в городе». «Там», — согласилась Ева. «Но спустя 5 и 12 лет окаменение повторилось. Последнее случилось в старом доме на Гагарина, где-то над нами. И уже после катастрофы в этом туннеле проявился источник губительной энергии. Если человек останавливается здесь надолго, то каменеет. «Да, слышал я в падении отставших путников в анабиоз», — подтвердил я. «Но не знал, что это связано с каменной Зоей». «Многие вещи связаны друг с другом», — заметила Ева, перешагивая через отогнутый к самому полу кронштейн. «Все вокруг оплетено сетью связей. Иногда мы рвем эту сеть, иногда просачиваемся сквозь нее, а иногда берем нитку с иголкой и штопаем дырки». Вакса хотел было что-то ввернуть, но передумал. Может, проникся мыслью, что иногда слушать полезнее, чем болтать. Внезапно Ева остановилась и выхватила из кобуры когуар. Не успел я опомниться, как мой Стечкин тоже оказался в руке. Защитные рефлексы сработали четко. Щелкнули флажки предохранителей. Я поднес ствол к губам, жестом предостерегая Ваксу от лишней велеречивости, и вгляделся в высвеченный лучом фонаря туннель. Ритмичный рисунок уходящих вглубь ребер в одном месте прерывался продолговатым темным пятном. Стало ясно, именно эта деталь привлекла внимание Евы и заставила насторожиться. В углублении стоял человек. С виду он не проявлял ни признаков агрессии, ни, собственно, вообще признаков жизни. Но это могло быть уловкой. Трюк с притворством был широко известен как один из основных инструментов заманивания путников в ловушке. Бандиты часто его практикуют, несмотря на то, что большинство жителей знают о подобной хитрости. Но тут не клеилось. Во-первых, человек стоял, а не валялся, прикидываясь трупом. Во-вторых, он, по всей видимости, был один. Сколько я не пытался прикинуть, где в пустом перегоне могут спрятаться сообщники, не догадался. Ева сделала знак ждать. Но как только она двинулась вперед, я механически шагнул следом. Хоть умом и понимал, что девушка-сталкер опытнее меня в разведке и тактике боя... Но какое-то первобытное мужское начало оказалось категорически против того, чтобы отпускать ее одну. Ева сердито оглянулась, но останавливать меня не стало Мы, продолжая выцеливать темную фигуру, подошли ближе. Возле стены действительно стоял человек. Мужчина пониже меня ростом, сухощавый, с узнаваемой нашивкой нейтрального вестового на рукаве. Голова немного запрокинута назад и касается затылком стены, будто он прислонился, чтобы передохнуть, и... Ева высветила фонариком белое, без кровинки лицо, и я содрогнулся. Мужчина застыл, словно мраморное изваяние, облаченное по недоразумению в человеческую одежду. Взгляд был устремлен сквозь нас. Пугало то, что роговица не была мутной, как у мертвого. Я видывал на своем веку мертвецов, знаю, как они смотрят. Глаза этого человека представляли собой жутковатое зрелище. Живые, но неподвижные, блестящие, но без слезинки. Словно они мгновенно замерзли, или скорее превратились в стекляшки. «Каменный», — убирая пистолет, сказала Ева, «его путь прервался». Может быть, очнется через пару месяцев и сразу умрет от обезвоживания, а может, так и останется стоять. Ничем не помочь? Пытались откачивать таких. Бесполезно. Вестовой продолжал пронзать нас своим бесцветным взором. Точка фокусировки была далеко за стеной, в толще земли. На миг мне почудилось, что в глубине остановившихся глаз мелькнула мольба. Внутри похолодело. И я поспешил отвести взгляд от несчастного. Кошмар какой-то. Урым. Во, не повезло почтальончику. С почти детским восхищением шепнул Вакса над самым ухом. И когда только успел подойти партизан, надо в сумке пошукать. А вот что полезное сыщица. Руки оторву за мародерство. Отдернул я. «Не губи тепло, если это не спасет твою жизнь», — выдал в ответ Вакса. «Все знают правила. Я тепло не гублю. Почтальончик-то окочурился». «Уверен». Вакса несколько секунд постоял неподвижно, соображая, потом медленно отступил на шаг. «Рельсы, шпалы, он это что, окаменел почтальончик?» «Пойдемте», — сказала Ева, оставив его вопрос без ответа. «Правильно, сам поймет, не маленький уже». «Долго стоять нельзя». Вакса подрыгал руками, словно стряхивая себя оцепенение, и пристроился за мной, оглядываясь на окаменевшего вестового. Я вернул Стечкин в кобуру, сжал и разжал кулаки, чувствуя, как пальцы опять начинают покалывать. «Прочь, прочь из этого гиблого туннеля». Вот так вот остановишься передохнуть и останешься навеки среди бетонных тюбингов. Тем же порядком Ева в авангарде, я и Вакса замыкающими, мы топали по перегону еще добрые четверть часа и, наконец, добрели до развилки. Перед нами застыла ржавая стрелка. Туннель в этом месте делился надвое, и пути разбегались под острым углом. Левый ход был темным и выглядел совсем заброшенным. На путях валялись груды битого камня, гнилые щепки, разбитые вентиляционные короба, а правый вел к станции. За поворотом начиналась Гагаринская. Оттуда доносились возбужденные крики, ляск, громыхания. На серой стене колыхались желто-красные отсветы, и сходу было не разобрать, пожар это или костер заставы. Но судя по тому, что под потолком растекались угольно-сизые змейки дыма, а едкий запах горелой резины щекотал ноздри, версия с пожаром казалась правдоподобнее. Это очень плохо. Пожары под землей крайне опасны. Пожидки полыхают отлично. Кислорода из вентиляции достаточно для поддержания огня, а мощность вытяжки слишком мала, чтобы избавить от смертельного угарного газа. Я слышал рассказы старожилов о том, как горели станции. Даже вспоминать страшно. «Налево. Там устроим привал», — сказала Ева и пошла вглубь заброшенного туннеля. То ли это был резервный путь, то ли тупиковое ответвление, но никто его до сих пор не облюбовал. Даже странно. Обычно в таких закутках неподалеку от станции разводят свиней или устраивают плантации. «Удобное место для хозяйства», — поделился я мыслью с Евой, перешагивая через лужу. «Почему не используют?» «Влажность слишком высокая», — ответила она. «Пробовали, но все гниет, прежде чем дозреет». «А свинки, для них грязь самое то». Тоже пытались, но скотина дохла или ломала загоны и убегала прочь, хотя флуктуаций никаких вроде нет и радиация в норме так и не разобрались, в чем дело. В правой стене мелькнули прорези. Свод здесь поддерживался не тюбингами, а колоннами. И сквозь щель я мельком увидел станцию, наискосок, лишь краешек платформы и противоположную стену, уходящую вдаль. На соседних путях посреди Гагаринской горел вагон. Фанера, которой были забиты окна, уже рассыпалась угольками и теперь пылали внутренности. Что-то потрескивало и шипело, в клубах дыма вспыхивали искры. Краска на корпусе пузырилась. Белая кайма стала похожей на гнойный шрам, а синие бока напоминали кожу, покрытую волдырями. Но самым удивительным был вовсе не пожар в вагоне излучателя. Пугало то, что его никто не тушил. Пламя пожирало железного монстра, а жителям до этого не было дела. Казалось бы, вопиющее, недопустимо опасно для жизни. Но, вглядевшись в происходящее на платформе, я понял, почему дикие не бросаются на борьбу с огнем. По живому коридору из закованных в броню шлемы и дыхательные маски наемников брели люди. Кашляя от дыма и выкрикивая злобные ругательства, целая цепочка ополченцев и обыкновенных жителей безымянки следовала к дальнему концу перрона. Кто-то пытался прорваться через заградительный барьер и получал жестокие удары прикладами. Кто-то просто обреченно топал, опустив голову и прикрыв рукавом лицо. Отдельной группой вели детей. «Пленные», — сказал Яеве. В горле запершило от дыма. Город все же прорвался на Гагаринскую. Потеряли вагон, но оккупировали станцию. Ева хмуро посмотрела в промежуток между колоннами и ничего не ответила. Просто развернулась и пошла дальше вглубь темного туннеля. Ко мне вдруг пришло осознание. Даже не пришло, а упало и окончательно придавило прессам страха. До этого момента происходящее казалось не полностью реальным. Вроде бы все было взаправду, но события пролетали так быстро, что мозг не успевал их переварить и толком испугаться. А теперь перед глазами пронесся калейдоскоп, не закончивший фразу натрик с брызнувшим фонтанчиком крови, неловко сковырнувшийся на рельсы подстреленный мужчина, в безумии бежавший от поезда и матерящийся на родном языке сулико. В ушах застыли дробные отзвуки выстрелов. И еще пронзительный звон той пружины, что лопнуло внутри во время драки с Ирипио. «Мир менялся, стремительно и неукротимо. И я менялся вместе с ним». «Ори, Сау, ты че завис?» — окликнул Вакса. Я поморгал, отгоняя видение, и глубоко вздохнул, чтобы сердце немного угомонилось. «Бух, бух, бух! Вот ведь как мотор-то разошелся. «Гагаринскую захватили!» «Сказал я, хотя пацаны так уже все увидел и понял. Сюда теперь не сунутся. Придется уходить дальше, вглубь безымянки». «Если городские пробили оборону, то они на одном месте не задержатся», резонно заметил Вакса. «Да, наверное». «Ладно, пошли, а то отстанем и заплутаем. Здешних катакомб я не знаю». Мы поспешно догнали Еву, ориентируясь на скользящий луч фонарика, который светил уже заметно слабее. Скоро нужно будет менять батарейки. А также пополнять запасы питьевой воды, провианта, боеприпасов. Оседлая жизнь на вокзальной осталась в прошлом. Впереди было скитание, о котором то и дело упоминала Ева во время наших бесед. Вместо того, чтобы укрепить шаткое равновесие, Город и Безымянка столкнулись друг с другом. Жестко, больно, с хрустом. Проломили хрупкий лед, как два тяжеловесных варвара, и с головой ушли под воду. Будут стычки, грабежи, болезни и голод. Будет смерть. Холодное все-таки слово «смерть». По мере продвижения вглубь туннеля становилось прохладнее. В воздухе появился еле ощутимый душок запустения. Это был даже не конкретный запах гнили или затхлости. Это скорее воспринималось на уровне подсознания. Ряд ассоциаций. Тихо, темно, влажно, стыло. И в голове готова нехитрая картина пустота. Наконец, перебравшись через целую груду каменного крошева, Ева остановилась и обронила. «Здесь передохнем». Я поежился, ну и местечко она выбрала для привала. Тесный подземный карман, с ссочащийся изо всех щелей грязной водой, провалившейся потолочной балкой, торчащими прутьями ржавой арматуры и раскисшим месивом под ногами. Интерьер тоже не отличался роскошью. Перевернутая вверх дном дрезина с ручным приводом, моток кабеля в углу, прогнивший насквозь каркас, в котором угадывался труп масляного радиатора. Клевый склеп! фыркнул Вакса. «Уже можно сдохнуть или сначала пожрем?» «Он всегда такой?» равнодушно поинтересовалась Ева, проверяя каблуком прочность днище дрезины. «Я пожал плечами. Ну, когда спит, с ним проще». «Он с ним!» злобно огрызнулся Вакса. «Так жмури как базарят, а я еще поживу туда-сюда». Он нацепил на лобник и откинул клапан рюкзака. Поморщившись, достал оттуда пакет с разможженной свеклой и принялся вырезать из варёных ошметков годные к употреблению куски. Все пальцы у него тут же окрасились в малиновый цвет. И я посочувствовал содержимому рюкзака, в котором произошла овощная трагедия. Вскоре Вакса закончил разделку свекольной тушки, Вытер пальца о жилетку и устроился на корточках, взгромоздившись на остатки радиатора. Со стороны он теперь походил на крупную горбатую птицу, наряженную в человеческие шмотки. Дурацкая все-таки привычка так сидеть. Да и неужто удобно? Решительно не понимаю. Вакса принялся с независимым видом трескать овощ. Один за другим он заглатывал скользкие холодные куски, пуская темные струйки сока из уголков рта и плюясь алой слюной. И ведь никому не предложил засранец, не поделился. Обиделся, наверное. Ева сняла с пояса фляжку и молча протянула в акси Он фыркнул, но от воды не отказался. Сцапал ёмкость и, приложившись к горлышку, энергично задвигал кадыком. «Не увлекайся!» «Ой, ладно, вокруг полно воды, аж со стенок капает». Ева отобрала у ваксы фляжку и поинтересовалась. «Хочешь полокать из лужи, Агнец?» Он опустил голову между колен, упирая луч на лобника в грязную жижу и признался. «Нет, отстойная лужа. А кто такой Агнец?» «Баран молодой. Не понял, козлик, что ли? Опять наезжаешь?» «Угомонись! Ты не козлик, а матерый баран-осеменитель!» Вакса встал с картов, приосанился и ощерился во всю рожу. Фингал под глазом набряк бронзовой дулей. На опытного барана-осеменителя он, конечно, не тянул, но для своего возраста смотрелся мощно. Мы с Евой присели на днище перевернутой дрезины, и я невольно повернулся на знакомый мускусный запах. Она, кажется, заметила это и слегка отодвинулась. Понимаю, не время для нежности и воркования. Порывшись в сумке, я раздал всем по куску вяленого мяса, а Ева извлекла из заплечного мешка банку консервов. При виде блестящего металлического бока у ваксы загорелись глаза. «Вая каша!» — гласила надпись на половину содранной этикетки. Перловка, — пояснила Ева, — налегайте. Дважды нас упрашивать не пришлось. Ловко отколупав крышку, я подцепил на нож солидный шмат слипшейся каши и передал банку к пацану. Он чуть ли не вгрызся в нее, чавкая и позабыв о свинине. За перловку прощаю малыша, — выдохнул он через минуту, оторвавшись от лакомства и вытирая губы тыльной стороной ладони. «Еще есть?» «Нет», — покачала головой Ева. «Брала только одну банку». «Все равно ништяк!» Вакса отбросил звякнувшую тару и потянулся. «И не смотрите так печально. Мне нифига не стыдно, что все донышко умял. Растущий организм требовал каши». Я откусил жесткое мясо, поморщился от боли в опухшей челюсти и принялся неторопливо жевать. Мой организм, несомненно, тоже требовал калорий, но не так шустро, как у ваксы. «Покажи, что было в ячейке», — попросила Ева, не притрагиваясь к своему куску. Вытряхнув содержимое сумки рядом с собой, я отобрал запаянные в полиэтилен картонки причудливые ключи, а остальное убрал обратно. «Вот!» Девушка бережно взяла предметы и стала их разглядывать, светя фонарем то на один, то на другой. Она перебирала их так долго, что я уж было решил не дождусь объяснений. Осторожно откусывая, доел свой кусок мяса и вщелкнул в магазин стечки на пару патронов, вместо потраченных на вагон-излучатель. «Я думала, он будет один», — наконец сказала Ева. «Кто?» — рассеянно спросил я, беря в руки одну из запаянных карточек. — Что? — поправила она. — Предмет. Я внимательно оглядел картонный прямоугольник со всех сторон. А штуковина-то непростая. При ближайшем рассмотрении на желтоватом поле обнаружились ровные редки цифр. От ноля в самом верхнем до девятки внизу. Кроме того, вертикальные линии разбивали цифры на столбцы, по четыре в каждом. Но самым любопытным оказалось даже не это. В некоторых местах цифры отсутствовали. Точнее, вместо них в картонке были выбиты крошечные дырки. «Никогда такого не видел», — признался я и вернул запаянную штуковину Еве. «Что это?» «Перфокарта», — девушка наморщила лоб, вспоминая. «Носитель информации для систем автоматической обработки данных». «В общем, их раньше использовали в примитивных машинах и компьютерах». «Диковина!» – кивнул я, выпетив нижнюю губу. «Но зачем все это понадобилось Ирипио?» Ева серьезно посмотрела на меня, промолчала. «Мы так не договаривались, мне стало обидно. Ты обещала рассказать». «Это ключ!» – она осеклась и перетасовала карточки. «Точнее, ключи!» от чего Ты слышал легенду о вратах жизни?» Смысл слов не сразу проник в сознание. Повертелся, срикошетил пару раз от внутренних стенок черепа и только потом угнездился в мозгу. Когда же сказанное окончательно до меня дошло, я не удержался и рассмеялся, громко и задорно, сбрасывая накопленное напряжение, и пренебрегая всеми правилами маскировки. Теперь, если бы нас захотели обнаружить, сделать это не составило бы особого труда. Факса тоже заржал, глядя на меня. Мы с ним хохотали добрую минуту и огомонились только тогда, когда скулы свело судорогой, а пульсирующая боль в моей разбитой челюсти стала невыносима. Ева даже не улыбнулась. Она сидела и, не отрываясь, следила за мной своими чуть раскосами глазами. Заткнувшись, я уставился на нее и сарказм моментально выветрился. Внутри застыло что-то колкое и неудобное. «Голод? Ты, ты что, серьезно?» — спросил я в наступившей тишине. Ева не ответила. «Ну это же сказка!» — чувствуя себя колпачиным, сказал я. И как твердолобый баран добавил... «Врат жизни не существует!» Вакса протянул руку, чтобы взять одну из картонок, но Ева ловко собрала их в стопку и вместе с ключами убрала во внутренний карман. Вжикнула молнией. «Прямо и поглядеть нельзя!» — фыркнул Вакса. «Ну и ладно, не больно-то и хотелось, подумаешь, барахло! Орис вообще брехал, что в этой ячейке скрипка!» Я все еще ждал, что вот сейчас Ева подмигнет или иронически хмыкнет и объявит, что на самом деле Рипио рассказал ей, как при помощи чудных предметов преодолеть рубеж. Или рассеять флуктуацию, или свести на нет вредное воздействие радиации, или... да все что угодно. Мало ли дурацких историй можно придумать, чтобы заполучить то, что тебе нужно. Ева безмолвствовала. Ну это же безумие, врата жизни или объект СХИРК-12. Не более чем красивая легенда для детишек, не успевших полностью окунуться в полной грязи и боли мир подземки. Ну или для бункерских барышень. Миф о втором шансе для жителей Самары, которым рискуют спекулировать лишь самые ярые поборники религии. Остальные довольствуются байками про маяк и сигналы инопланетян. Но неужели Эрипиас сумел ей так сурово наканифолить мозги? Но зачем? Чтобы добраться до этих перфокарт? «Не веришь», — еле слышно проговорила Ева. «Не, ну, не знаю». Она молчала долго. Вакса тоже утих, разглядывая слякоть на полу так внимательно, будто в мутной жиже могли вдруг блеснуть банки с перловкой. «Зачем ты поднимаешься наверх и слушаешь ветер?» прошептала Ева после длинной паузы. Я вздрогнул. Никогда и ни с кем я не делился этими сокровенными переживаниями, даже с ней. Наши взгляды встретились, и я провалился в глубину ее глаз, на самое дно, к началам естества, где рождались ее мысли и чувства, где бил могучий ледяной родник. И мороз от студенных волн прошиб меня насквозь. Там, на дне пропасти, в бездне, которая разделяет два человеческих существа, пульсировал изумительный источник, чистый, сильный, И жутко холодный. И, несмотря на это, хотелось припасть к нему и, превозмогая ломоту в зубах, пить. Пить, пить, пить, пока в голове не начнет хмельно шуметь, а на утро не скует ледяной судорогой. «Зачем? Ты слушаешь ветер, борис повторила Ева вопрос — и негромкие слова докатились до меня, дробясь на отдельные звуки и заполняя тесные катакомбы сознания слоистыми каскадами. Что ты пытаешься понять? Ну, я хочу вырваться из тихого кошмара. Я ищу путь. Так и не будь слепцом. Слово замерло где-то на грани слышимости, и через секунду я уже не был уверен. Произнесла Ева его вслух или только подумала, а я неведомым образом подслушал ее мысли. Мы сидели на днище перевернутой резины и смотрели друг на друга. Внутри вибрировала натянутая до предела и осторожно распущенная пружина, которую не бросили, не дали сорваться с оглушительным звоном, а медленно-медленно разжали. Вакса обернулся и вылупился на нас из-под светлого пятна на лобника. Таращился довольно долго, но, наверное, ничего подозрительного не углядел. Пожал плечами и ядовито осклабившись, предложил. Ай да, поищем врата жизни. А ось найдем, и тогда уж никто не помешает мне слопать сто банок перловки за раз, а лопнешь, машинально сказал я, не сводя глаз с Евы. Ну куда теперь? Далеко, призналась она. Доберемся до станции безымянка, оттуда по поверхности добывшего санатория Приво. Дальше на север. Мне кажется, ты сама не знаешь, где искать врата. Приблизительно, представляю. Но никогда в тех местах не бывало. Жители северных районов их еще называют холодильниками. Это в районе старых известняковых карьеров. И как же мы пойдем наугад? Самоубийство. У меня есть карта. Покажи. Не могу. Не доверяешь? Дело не в этом. Ева постучала я пальцем в... по лбу. Карта здесь. Эрипио показывал мне расположение объектов и возможные маршруты подхода. Один раз по пьяни хвалился схемой. Я сталкер, у меня хорошая память на такие штуки. Бродить по нехоженным районам без снаряги — верная гибель. У меня припасено хорошее снаряжение, неподалеку от победы. Зачем тебе лично дались эти врата? Ева помолчала. Было видно, что она сомневается, что опять не хочет договаривать все до конца. Я разочарованно махнул рукой. Бесполезно из нее что-то тащить клещами. Там может быть лекарство, которое спасет от смерти мою мать, наконец сказала Ева. Этого тебе достаточно? А у барык на клинической такого лекарства нет? Нет. Я замолчал, не зная, что еще сказать. Достаточно ли такого объяснения? Ну, пожалуй только если трезво оценивать наши шансы, стоило признать. Они стремятся к нулю. А с учетом того, что Эрипио со своими шакалами вот-вот на нас охоту объявит по всей безымянке, затея и подавно казалась полным сумасшествием. Вакса выключил налобник и теперь смотрел на меня с подростковым азартом. Ну еще бы! Юному аборигену сейчас море по колено. Приключения подавай! если поначалу он сам засомневался, когда я утром сообщил, что придется идти на территорию Безымянки, то теперь авантюра окончательно вскружила лопоухую головушку. «Даже если предположить, что врата существуют, — осторожно начал я, — каковы наши шансы на то, что мы сумеем дойти до станции Безымянка, совершить маржи просок по поверхности и выйти в нужное место?» Честно говоря, я ожидал, что Ева прикинет и назовет какую-то цифру, соотношение, дробь, хотя какое-то численное выражение успеха, ну, по ее мнению. Но она, как обычно, ответила вовсе не то, что я хотел услышать. Это зависит только от нас, от тебя, от меня, от твоего друга, если он захочет присоединиться. Уж не сомневайся, захочет. Буркнул я, и Вакса тут же согласно закивал. «Нам придется возвращаться на Гагаринскую, чтобы пройти дальше. А там полно оккупантов. Нужно выждать». «Не нужно. Есть другой ход, хотя в нем не так комфортно, как в туннеле». Мы с Ваксой переглянулись. Я, скрипя сердце, вынес вердикт. «Ну, раз уж собрались покорять безымянку, веди». Думаю, нас с этим пареньком сложно удивить скверными условиями.